Татьяна Викторовна Полякова. Предчувствия ее не обманули. Авантюрный детектив. Ромко, услышав звонок, пошел открывать дверь, едва заметно вздохнув. Но, поняв, что я за ним наблюдаю, выжил из себя улыбку. Подозреваю, что звонок он бы и вовсе проигнорировал. Да вот беда, был уверен, слух у меня отличный. Всего 10 минут назад он развивал мысль о том, как это прекрасно – провести вдвоем свободный вечер. И я была склонна с ним согласиться. Хотя бы по той причине, что свободные вечера в последнее время не так часто у нас бывали. Мы устроились на лоджии, любуясь цветущей сиренью во дворе, и пили чай. Вот тут и позвонила Женька. Для нее у меня была специальная мелодия на мобильном. Музыкальная тема из фильма «Секретные материалы». Так что ромки даже не пришлось спрашивать, кто звонит. «Анфиса, ты дома?» – спросила подруга. «Да», – ответила я. «Сейчас буду». «О, Господи!» – простонал муж. «Что, о, Господи?» нахмурилась я. «Она когда-нибудь замуж выйдет?» Язвительно осведомился Ромка, для которого замужество Женьки стало навязчивой идеей. «Он считает, что если она выйдет замуж, то появляться у нас будет гораздо реже и перестанет втравливать меня в истории». Это его вторая навязчивая идея. Послушать Ромку так мы с подругой спим и видим, как бы заняться расследованием. Не моя вина и уж точно не Женькина, что несколько раз нам действительно пришлось... Я не успела продолжить размышления, потому что Ромка опять проворчал. Кончится тем, что она останется в старых девах. — Не останется, — отмахнулась я. У Женьки в парнях недостатка нет, а то, что она не спешит замуж, объясняется просто, пока не влюбилась по-настоящему. А без любви о замужестве и речи быть не может. Вот я, к примеру, мужа очень люблю. Но пару раз в день непременно возникает желание его придушить за несносный характер. Само собой, он в свою очередь считает несносный меня. «А представляете, что было бы, если бы я его любила чуть меньше?» Так от мысли недолго перейти к действиям. В общем, брак – это серьезно, и решаться на него надо лишь в том случае, если выбора нет. То есть, если ты без этого человека попросту жить не можешь. А Женьке и одной живется прекрасно. «У нее нет подходящей кандидатуры», – пожалуй я плечами. «Как нет? А Петька? Я его в звании повышу и свою должность уступлю, только бы он ее уговорил». «Господи!» — возмутилась я. «Ну о чем можно говорить с твоим Петькой? Он бы хоть одну книжку прочитал. А Женечка?» «Он читал, я сам видел. Читал. И твою последнюю книжку тоже». «Очень хвалил. Петька он вообще толковый такой. В смысле книжек. И на многое готов для женщин. Кино, даже в театр. У него разнообразные интересы». «Ага», — фыркнула я. «Охота, рыбалка, баня». «Анфиса», — возмущенно воскликнул муж. Ну, не кактусы же ему разводить. Я махнула рукой и отвернулась. Ромка обиженно засопел. Вот тут и позвонили в дверь. Это Женечка, улыбнулась я. Муж побрел открывать и вскоре вернулся с моей подругой. Вид у Женьки был кислый, то есть совершенно несчастный вид. Я привстала, ахнула, и шагнула ей навстречу. «Что случилось?» Ромка закатил глаза и демонстративно удалился, тем самым намекая, что все Женьки на несчастье ломаного гроша не стоят. Она приземлилась в кресло, где ранее обретался муж и сказала. «Анфиса, это свинство!» «Что?» – еще больше забеспокоилась я. «Все!» Я мечтала, мечтала, и нате вам. Просто насмешка какая-то. Никогда больше ни о чем мечтать не буду. Одно расстройство. ромко сунул голову в открытую дверь и сказал с ехидством. В жизни бывает две трагедии. Неосуществленная мечта и осуществленная. Философ. Презрительно фыркнула Женька а я со вздохом спросила. «Ты туда ездила?» Женька кивнула и поинтересовалась. «Ромка, у тебя коньяк есть?» «Есть». «Налей, что ли, выпью с горя. Может, полегчает». «Это пожалуйста», — обрадовался Ромка и растворился в кухне. Откуда прикатил столик на колесиках, а потом принёс пластмассовый стул, на который пришлось пересесть мне. Ромку стул не выдержит. При росте 2 метра в нём 110 килограммов веса, хоть он и врёт, что 98. Муж у меня, как бы это сказать помягче, очень большой. Вот и сейчас, устроившись в кресле и вытянув ноги, он занял всё свободное пространство. И наша лоджия сразу показалась мне микроскопической. На столике, кроме бутылки коньяка, были лимон дольками, три рюмки и плитка шоколада в вазочке. Года два назад я с трудом отучила Ромку закусывать коньяк капустой. Теперь он гордится умением тонко нарезать лимон, хотя по капусте все равно скучает. Муж разлил коньяк в рюмки, поднял свою и сказал, обращаясь к Женьке. — Ну, за твое несчастье. — Кто ж за это пьет? — возмутилась она, но выпила, закусила и посмотрела на меня с томлением. — Значит, ты туда ездила? Тоже выпив и закусив, повторила я свой вопрос, а Женька кивнула. Тут надо пояснить. Женька уже давно мечтает стать богатой женщиной. На огромные богатства, как то вилла в Испании, океанская яхта и прочее в том же духе, она не замахивается, скромно согласившись с тем, что годовой доход в 120 тысяч евро ее вполне устроит. Но провинциальные журналисты похвастать таким доходом не могут, что Женьку весьма огорчает, а менять что-то в своей жизни она не собирается. Лично я уверена, мечта о богатстве – это очередная Женькина блажь но она с этим не соглашается. Подружка моя очень деятельная особа. Жизнь ведет насыщенную, и по большому счету на деньги ей наплевать. Но разбив себе что-то в голову, она твердо решила, пока вожделенного богатства нет, счастья ей не видать. Когда я пытаюсь ее образумить, она в ответ отмахивается. Тебе хорошо говорить, у тебя отчим депутат. У него в Москве четыре квартиры и особняк в ближайшем Подмосковье. И ты единственная наследница. Помрет отчим, все тебе оставит. С какой стати ему умирать? Пугаюсь я. Все равно он когда-нибудь помрет. Я в том смысле, что тебе есть на что рассчитывать. А я должна о себе сама заботиться. Я безуспешно пытаюсь понять, каким образом эгоизм и невероятная сентиментальность могут уживаться в Женьке. На досуге она пишет рассказы о животных и читает не их слух, обливаясь слезами. Брошенную собаку ей очень жаль, а моего отчима – нисколечко. Кстати, благодаря Женьке я начала писать детективы. Это она разглядела во мне способности, которые торжественно именовала талантом. Ее собственная литературная деятельность, как и журналистика, особых доходов ей не приносила. Оттого Женька и вознамерилась выйти замуж за богатого человека. Эта идея занимала ее года полтора, но все состоятельные люди, а таковых в ее жизни встречалось немало, и некоторые из них всерьез хотели связать с ней свою судьбу, по неведомой причине ей не нравились. В каждом она видела изъяны, мешавшие ей влюбиться. А без любви замуж она идти не желала. В общем, эту идею Женька оставила и стала бредить наследством. Устроила своей маме допрос с намерением вызнать, не заявлялся ли где-нибудь за границей преуспевающий родственник критического возраста. Таковых не оказалось. Ближайшая родня тоже оптимизма у нее не вызывала. И Женька уже отчаялась обрести свое счастье, как вдруг две недели назад произошло чудо. Ее разыскал адвокат со смешной фамилией Ягодкин и с места в карьер сообщил. «Вы – единственная наследница. В ту пору мне случилось быть рядом». Женька при этих словах издала звук, нечто среднее между стоном и легкой котой, и предприняла попытку рухнуть в обморок. Отчасти, я полагаю. Так что далее с адвокатом пришлось беседовать мне. Ягодкин деловито сообщил, что некая Патрикеева Дарья Кузьминична отошла в мир иной, оставив по завещанию Женьке дом. — Кто такая Патрикеева? — прикрыв руку трубкой спросила я у подруги. Та отчаянно замотала головой. На следующий день Женьке надлежало явиться в юридическую контору колпаков К, имея при себе паспорт. Ягодкин, простившись, отключился, а Женька понемногу начала приходить в себя. «Вот видишь, Анфиса, если чего-то очень сильно хотеть, это непременно произойдет», – наставительно изрекла она. На следующий день в десять утра мы уже были в юридической конторе. Женька настояла на том, чтобы я пошла с ней. Свалившееся на нее внезапно счастье почему-то очень беспокоило подругу. «Такое время лучше, если рядом будет близкий человек», — вздыхала она. «Ты выяснила, кто это Патрикеева?» — спросила я по непонятной причине, тоже очень волнуюсь. — Нет. Звонила вчера маме, она такой фамилии сроду не слышала. А больше спросить не у кого. — Фамилия какая-то дурацкая, ты не находишь? — Нормальная фамилия, — пожала я плечами. — Вот сейчас выяснится, что она оставила мне развалюху в деревне. И прости-прощай, мечта. Женька глубоко вздохнула и мы отправились длинным коридором искать нужную комнату. Ягодкин оказался юрким старичком с плешивой головой, в очках с круглыми стеклами без оправы. Поприветствовал нас, поднявшись из-за массивного стола с зеленым сукном и монстром чернильницы на подставке из янтаря, и приступил к делу со всей серьезностью. Патрикеева Дарья Кузьминична скончалась две недели назад – оставив завещание. Женька унаследовала дом в деревне верхнее Сурья Колыпинского района, что находится в нашей области. Услышав новость, Женька скривилась и вроде бы потеряла интерес к разговору. Заметив это, Ягодкин сказал, «Места там восхитительные. Редкой красоты места. Если дом в хорошем состоянии, «Сможете продать его за приличные деньги». При слове «деньги» Женька оживилась. «А что за дом?» – спросила она с любопытством. «Здесь сказано, дом площадью 420 квадратных метров плюс 40 соток земли, находящейся в собственности у хозяйки. Даже если дом развалюха, земля все равно чего-то достоит». — понизил голос Ягодкин. Женька кивнула и устремила взгляд вдаль, будто обозревая предполагаемые владения. — Завещание оформлено полгода назад. Еще раньше Патрикеева Дарья Кузьминична разыскала вас, поручив это дело адвокату в Колыпине. Его фамилия Задорнов. Так вот, он, в свою очередь, обратился к нам. А мы установили ваше местонахождение. Тогда покойной и было составлено завещание по всем правилам. После кончины Патрикеевой ее доверенное лицо связалось с Задорновым, но он в тот момент был в отпуске. И мы приносим свои извинения, что сообщили вам о смерти родственницы с опозданием, но это, смею заверить, не наша вина. Сейчас мы оформим необходимые бумаги, и через полгода вы станете полноправной владелицей угодий. «А сейчас?» – спросила Женька, облеснув губы. «Пока не пройдет полгода, дом вы не сможете продать». «А жить там можно?» «Это пожалуйста». Я с удивлением покосилась на подругу, но с вопросами решила повременить. Довольно скоро мы покинули Ягодкино, На свежем воздухе Женька задышала ровнее, а я задала вопрос. «Ты что, в самом деле там жить собралась?» «Ну, лето на носу. Может, и поживу». «Ягодкин сказал, там места красивые». «На твоем вдохновении это положительно скажется». «На моем?» — округлила я глаза. «Не одна же я буду жить в такой глуши!» — пожала плечами Женька. «У меня своя дача есть и Ромка. Вот только про Ромку не надо. Если он тебя любит, проедет на машине с десяток километров». «До Колыпина не десяток, а сто двадцать километров», — возмущенно напомнила я. «И только-то?» — хмыкнула Женька. «Ладно, там посмотрим». Я затасковала. Ни в какую верхнюю сурью мне ехать не хотелось. Так же, как и в нижнюю. Ромка об этом ничего слышать не захочет. Он и так считает Женьку божьим наказанием. А тут 120 километров. В этот момент у Женьки зазвонил мобильный. Это оказалась ее мама. Женька поведала ей о визите к Ягодкину и предупредила, что мы сейчас приедем. Елена Дмитриевна встретила нас в прихожей, горясь нетерпением. «Это родня отца», – заявила она решительно. «У нас таких нет». С Женькиным отцом она рассталась лет пять назад, и два года прошло, как он умер. Елена Дмитриевна упоминание о нем не выносила, считая его отпетым мерзавцем. В чем была его вина, я так и не узнала. Женька на мои вопросы пожимала плечами. По мне, так у папы был только один недостаток. Он до смерти боялся маму. Однажды он так перепугался, что забыл вернуться домой. Мама искала его целый месяц для того, чтобы сказать, ноги его больше не будет в нашем доме. Все, что было связано с ненавистным супругом, Женькина мать давно вынесла на помойку. Так что теперь оставалось лишь гадать, кто такая Патрикеева, и кем она им приходилась. Но Женьку интересовал не сам факт родства, а сведения, которые позволили бы предположить, велико ли наследство. В тот день наше любопытство так и осталось неудовлетворенным. Но к вечеру следующего дня у меня появилась подруга с новостями. «Мамуля провела изыскание», — сообщила она. «Патрикеева все-таки ее родня». Только никакая она не Патрикеева, а Антонова. По крайней мере, 40 лет своей жизни она носила эту фамилию. Опознать ее удалось по имени. Мама уже фотокарточку нашла в семейном альбоме. Короче, это Дарья Кузьминична, дочь двоюродной сестры моего деда, маминого отца. А мне она, короче, тетка. То ли троюродная, то ли и того хуже. Мамуля говорит, она старая дева, жила с братом, у которого вместо мозгов в голове тараканы водились. Не смотри так, это мамуля сказала, ей свою родню лучше знать. Моя бабка семейство муженька не особо жаловала, это у нас, как видно, наследственное. Но дед с сестрой дружил, и раз в год он к ней ездил непременно. После ее смерти родственные связи поддерживались от случая к случаю а как дед умер, и вовсе сошли на нет. Странно, что тетка о моем существовании вспомнила. За это ей спасибо, конечно. Если она фамилию сменила, значит, все-таки вышла замуж. Ага. Но других наследников нет. Выходит, она успела овдоветь, а детей не нажила. И брат ее тоже умер. Сколько ж на свете родственников, о которых мы даже не догадываемся. — заметила Женька. «Это ты к чему?» — удивилась я. «Так?» — Женька пожала плечами, но взор ее затуманился. Наверное, прикидывала, не является ли какой-нибудь олигарх ее четвероюродным братом, одиноким и при смерти. Само собой, Женька решила съездить в район и взглянуть на наследство. И вот теперь сидит передо мной с физиономии физиономией не желает отвечать на вопросы и только кивает. «Ездила, и что?» — хмуро поинтересовалась я. «Ничего. В смысле, ничего хорошего. Колыпино — совершенно убогий городишка на конце Вселенной, а верхнее сурье жуткая дыра. Впрочем, до деревни я даже не доехала, тачку пожалела. Но мне и Колыпино за глаза хватило». Нашла адвоката. Дом он видел, к тетке приезжал, когда оформлял документы. Говорит, требуется ремонт. Места там красивые, для рыбаков и охотников. А для нормальных людей комариный заповедник и бездорожье. Короче, при удачном стечении обстоятельств я могу рассчитывать на 150-200 тысяч. Рублей, разумеется. В этом месте Женька еще раз вдохнула покосилась на Ромку и буркнула. «Давай еще по одной, что ли?» Ромка с готовностью разлил коньяк. «Ну, двести тысяч тоже неплохо», сказала я. «Ты хотел новую машину, в свою продаж, добавишь двести тысяч и... По-твоему, я об этом мечтала?» «Нет в жизни счастья», удрученно добавила подруга и залпом выпила коньяк. «Надо уметь радоваться тому, что есть», — изрек Ромка. «Двести тысяч что, не деньги?» «Ладно», — махнула рукой Женька. «Буду радоваться. Мне вчера сон приснился, будто я иду с кружевным зонтом по аллее, а впереди дом с колоннами, лестница, внизу львы». «Живые?» — съязвил муж. «Каменные!» Стеклянная дверь распахнута настишь, и там стоит Роберт Редфорд, — опять вмешался Ромка. — Нет, он уже в тираж вышел. Этот, из пиратов Карибского моря, на бабу похожий. — Блюм, что ли? — сообразила Женька. — Он брюнет, а по ним твоя Анфиса сохнет. — Лучше Редфорд. — «Хоть и старенькие, зато блондин, и глазки светлые!» Она вновь вздохнула и добавила. «Накрылась мечта!» «Ты сохнешь по брюнетам?» Повернулся ко мне ромко Я скроила злобную физиономию, и он заткнулся. Цвет волос собственного мужа я определить затрудняюсь. Точно не блондин, но и не брюнет. И даже не шатен. Стригся он коротко, хоть я и просила его отпустить волосы, но Ромка утверждает, что в короткой стрижке есть свои преимущества. Не надо тратиться на расчёски. Довод глупый, но его это ничуть не смущает. Муж мой полковник спецназа, а Петечка, за которого он сватал Женьку, его заместитель. Внешне они даже чем-то похожи. Тот тоже огромный и шумный. Правда, у Петечки физиономия помягче. Плюшевая физиономия, как любит выражаться Женька. Чего оромки никак не скажешь. Люди под его взглядом начинают беспокойно ерзать. Я и сама, впервые увидев его, решила, что вид у него совершенно зверский. И едва не решилась чувств, обнаружив его поблизости. Внешность, кстати, совершенно обманчивая. Ромка, несмотря на некую вредность характера, добрый, чуткий и очень нежный. Правда, излишне горяч, зато отходчив. За все время нашей совместной жизни мы ссорились по-настоящему раз десять, не больше. И причин для ссор было две. Либо его глупая ревность, либо Женька. Поводов для ревности я никогда не давала. Оттого Ромкин и Закидоны вдвойне обидны, а его предвзятое отношение к моей подруге возмущает меня до глубины души. Будь его воля, муж бы держал меня под замком, как при домострое. Хотя в этом смысле моя писательская деятельность его вполне устраивает. Сидит жена целый день за столом, выдумывает истории с заковыристым сюжетом. Против выдуманных историй он не возражает и в добродушном настроении даже может идею подкинуть или проконсультировать, если в том есть необходимость. Но мне и в жизни приключений хватает. И вот тут Ромка просто из себя выходит, причем норовит во всем обвинить Женьку, Вроде бы я дитя несмышленное и иду у нее на поводу. Вот уж глупость. Правда, кое-какая истина в его словах все же есть. Потому что стоит нам с Женькой куда-то отправиться, как очередное приключение тут же сваливается на голову. Оттого, даже если мы с подругой идем в кафе, Ромка начинает нервничать и звонит мне каждые 10 минут с надоедливым вопросом. «У тебя все в порядке?» Что дает Женьке повод утверждать, будто Ромочка совершенно ненормальный, и по нему психушка плачет. «Надо было все-таки взглянуть на дом», – заметила я. Муж покосился на меня и сурово нахмурился. «Успеется», – ответила Женька без намека на энтузиазм. «Все равно продать его я смогу только через полгода». — Ладно, пойду я, — со вздохом сказала она, поднимаясь. Ромка радостно вскочил, а Женька добавила. — Давай завтра по магазинам пройдемся. Мне туфли купить надо. — Хорошо, — согласилась я. — Созвонимся. Женька поцеловала меня на прощание и удалилась. Ромка через несколько минут устроился рядом со мной на лоджии, блаженно потянулся и только что не мурлыкал. «Ты ужасно относишься к Женечке», — не удержавшись, заметила я. Муж взглянул с удивлением. «Ничего подобного. Если она приходит ненадолго, я ее обожаю». Я махнула рукой, не желая с ним спорить, и в семействе воцарился покой.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 «Вот и отлично. Будет время подумать. Вдруг дом стоит дороже?» «На твоем месте я бы съездила в эту верхнюю...» «Сурью», — подсказала Женька. «Вот-вот». И взглянула на все. «Мало ли что, — сказал адвокат, — надо бы говорить с местными жителями, узнать, какие там цены и вообще...» «Я узнавала»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 «По-моему, ты преувеличиваешь», — не без робости возразила я. «Он симпатичный и вообще...» «Не перебивай, Анфиса! Он вылитая чучело, Уж можешь мне поверить!» «Вдруг замрет на полуслове и думает, думает. Ясно, что не обо мне!» «Скажи нам, милость, нафига мне такой муж?»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 Чувствовалось, что здесь она впервые. Кафе было довольно большое, разделенное невысокими перегородками на три помещения. На полках стояли банки с зернами кофе, старинные кофемолки и прочее. У неприготовленного человека от всего этого глаза разбегались. С вошедшей произошло то же самое. Глаза ее бегали, возвращаясь от стен к столам и вновь к стенам потому я и сделала заключение, что она здесь впервые. Пройдя немного вперед, дама опять начала оглядываться, но на сей раз ее интересовал отнюдь не интерьер, а посетители. «Это она!» — сказала Женька, и, видя вопросительный взгляд, пояснила. «Девица, что мне звонила. Уверена, это она!» Я пожала плечами. Женька поднялась и махнула рукой.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 летом обычно живет в деревне узнал что вы дом продаете и попросил меня навести справки он ищет дом по просьбе своего друга какую сумму вам предложили за дом тон То ее вновь стал деловым и смотрела она решительно двести тысяч неохотно ответила женька друг олега евгеньевича заплатит двести пятьдесят сказала она глазом не моргнув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 неуверенно спросила Софья. «Непременно!» заверила Женька. Я вернулась на свое место, а подруга задумчиво почесала за ухом мобильным телефоном. И было от чего впасть в задумчивость. Возможно, мы действительно разговаривали сейчас с Софьей Ивановной, но голос в трубке определенно не принадлежал девице, с которой мы недавно расстались. «Чертте что!»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 «Солнышко!» – расплылся он в улыбке. Я перевела взгляд на часы. Ромка тоже на них посмотрел и страдальчески поморщился. «Анфиса, ей-богу, я не мог сбежать раньше!» «Это в последний раз!» – рявкнула я, поднимаясь из-за стола. «Последний раз, когда я старалась, готовила тебе ужин!» «Почему последний?» – испугался Ромка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 «Ну, чего ты?» – потёрлась я носом о его плечо. «Тебя всё равно целыми днями нет дома. Посмотрим на её усадьбу, разберёмся с ценами. Покупатель, кстати, уже нашёлся. А в выходные ты сможешь к нам приехать». «Ты что, там до выходных намерена торчать?» – возмутил возмутился он. «До выходных осталось всего несколько дней», – напомнила я. Ромко вновь вздохнул.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 С утра метнусь в редакцию, к обеду сможем ехать. Больше никто не звонил? Нет. Тогда до завтра.